без помощи. Это что за существо такое без помощи? Это существо, которое увы иногда вселяется в нас, когда к нам обращается человек, чтобы мы помогли ему решить проблемы. Человек приходит в минуту слабости, но это не повод, чтобы продемонстрировать собственную силу, ум и проницательность. Ваша задача помочь другому, а не самоутвердиться за его счёт. Повторю ещё раз: не получать, а разговаривать. Выдающийся австрийский психолог и мыслитель, классик психологии Альфред Адлер справедливо заметил: помочь человеку изменить себя непростое дело. Оно требует некоторого оптимизма и терпения, а прежде всего скромности. Поскольку обратившийся за помощью человек сделал это отнюдь не для того, чтобы пощекотать чьё-то самолюбие. Примечание. Адлер. Наука о характерах. Познать природу человека. Москва. Академический проект Парадигма. 2013 год. Страница 11. Конец примечания. Очень правильные и очень точные слова. Их необходимо помнить, когда человек просит у вас совета. Этот человек приходит к вам из того мира, в котором мы живём. Что это за мир? Каждое утро, когда мы выходим в жизнь, наша голова куда как часто заполнена не размышлениями о том, чем мы будем заниматься, что мы хотим делать, и от чего мы можем получить сегодня удовольствие. О, нет. куда чаще, она забита страхами от того, что будут делать с нами. Начальник, подчинённый, люди из ближайшего круга, даже случайная прохожая, которая наравятся нас толкнуть или наступить на ногу. Мы выходим в мир, готовые к агрессии, которая порождает страх, и не готовые к тому, что будем жить свободно. Чаще всего к вам приходит человек, Именно с таким мира ощущением он привык подчиняться, и он готов подчиняться вам, даже если не признаётся в этом самому себе. Тут-то и появляется без помощи, безумно радующийся от того, что помог вам подчинить себе другого. Слушать это противное существо ни в коем случае нельзя, и не только потому, что подчинение себе ослабленного человека безнравственно, Однако, на мой взгляд, это безусловно так. Однако, если вы покоритесь бесу помощи, то не сможете оказать поддержку тому, кто пришёл к вам. Помощь не в том, чтобы подчинить. Она состоит именно и сугубо в том, чтобы понять и протянуть руку. Помочь другому, иначе взглянуть на самого себя и на окружающий мир. Помочь другому найти путь там, где он видит тупик. Самое главное прочувствовать собственную установку именно на понять и протянуть руку, а не на возвыситься за счёт другого. Но для того, чтобы осознать собственные смыслы, было бы неплохо повернуть энергию познания извне внутрь. Мы же всё больше склонны изучать окружающую нас жизнь и свалившееся на нашу голову обстоятельства, часто не осознавая, что они лишь следствие каких-то внутренних проблем. А как поймёшь если себя не изучаешь? Но разве мы себя не изучаем? Поговорим об этом в следующей главе.